А пока она задавала свои вопросы, успел прибыть еще один гость из самых почтенных. Это был граф-солдафон Единорогов, который являл из себя гладко выбритую фигуру высокого плотного старика, звучно и крепко опиравшегося на черную палку, при вечном старании придать нечто орлинное своей закинутой назад физиономии. Он... В качестве бывшего воина постоянно носил наглухо застегнутый фраг, украшенный блестящими регалиями и высокий черный галстук старовоенного покроя, который вполне скрывал под собою малейшие признаки белья и твердо подпирал обе графские щеки. Старик придавал необыкновенный вес и значение своим визитам, и потому посещения его к Савелию Никоноровичу были весьма нечасты, так как он старался всегда выбирать те вечера, присутствовать на которых и желание и княгиня Настасья Ильинична. Он питал к ней большое почтение, считал себя вполне равным ей и поэтому полагал, что уже если оказывать честь своим посещениям, то оказывать ее одновременно с княгиней Долгово-Петровской, что выходило всегда как-то блистательнее и оставляло свое впечатление».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 «Вчера я встречаю князя Петра Петровича», возвысив голос, и не без горечи продолжал граф. «Это бог знает, что за старик, что с ним сделалось. Радикал, чистейший радикал. Ну и прочел же я ему мою отповедь. И что ж?» Улыбается. «Вы, граф, — говорит, — озлоблены. Еще бы не озлоблен, я думаю».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 — А теперь похерили разом, да и баста, убирайся, мол, вон, не нужен. Обидно, ваше превосходительство, обидно, со слезкой в красненьких глазках, заметил ему на это сморчкообразный генерал Конуперский. — Да, с ваше превосходительство, Магомета укращали мы, ваше превосходительство, Венгра укращали, шамкал генерал Детятин, а теперь мы не нужны.